Выбор Ермака. Императору Николаю I не хватало любви подданных. Подданные вообще не желали присягать императору и устроили мятеж на Сенатской площади. Когда страсти улеглись, сам собой сформировался госзаказ на преданность государю. Ермак отлично вписывался в тренд. Добровольно принес царю Сибирь. К тому же приватизировать Ермака значит отнять его образ у ненавистного декабриста Кондратия Рылеева. Слишком о многом напоминали слова рылеевской баллады про Ермака. «И пала грозная в боях, не обнажив мечей дружина». В 1830 году император издал указ о сооружении в Тобольске памятника Ермаку. Мраморную стелу по проекту Александра Брюлова тесали на Уральском заводе «Горный щит». А пафос Николая нарастал. В 1836 году он вынудил композитора Михаила Глинку назвать оперу про Ивана Сусанина «Жизнь за царя». «Жизнь за царя!» — так Николай понимал выборы Ермака. Возле Тобольского Кремля казна выкупила у епархии Чукманский мыс под памятник Ермаку. И в 1837 году, в присутствии Цесаревича Александра, мыс осветили, а сам памятник был открыт в 1839 году. С Салафейских гор долго гремел 101 пушечный залп. Эту канонаду слышали и декабристы, сосланные в Тобольск Аненков, Фанвизин, Муравьев. Может быть, тогда они вспоминали строки Рылеева ревела буря. Дождь шумел, и грохот пушек на Сенатской площади. Ирмак был каждому свой. Поэту Рылееву — романтический герой, ревнивому Николаю Первому — верный слуга. Для художника-передвижника Василия Сурикова и для мужика-императора Александра Третьего он стал олицетворением народного порыва. История довела образ Ермака до совершенства. растворила все бытовые подробности, смыла биографию, затопила все. Ермак остался посреди лет и один. Безвестный он пришел с Волжских волн и ушел в волны реки Вагай. Кама поглотила Орел-городок, а Иртыш поглотил Искер. История бросила концы в воду. Урал сумел найти свое толкование Ермаку. Не столично. Для него Ермак стал мастером. создавшим этот мир, утвердившим здешнюю систему ценностей. Ермак выполнил поручение Строгановых и мог бы с наградой спокойно уйти на все четыре стороны, но он остался в Сибири. Он подарил Сибирь царю, он защищал Сибирь и погиб. Он выбрал не награду, а царскую службу, не волю Это было уральское решение одного из самых важных вопросов этики, вопроса о свободе личности. Ради этой земли Ермак добровольно выбрал неволю. Он принял решение за себя, за своих казаков и за весь Урал, как минимум на четыре столетия вперед. Выбор неволи – это уральское понимание свободы. Свободы социальной, экономической и свободы духовной, когда человек вместо свободы подчиняет жизнь сверхценности своего дела на этой земле.